Эта пара приезжала всегда в мае. В июне уже становилось жарко. Они жили в единственной местной гостинице, но их все считали своими, хотя никто не знал, как их зовут. Они со всеми здоровались, но никогда ни с кем не общались. Артём не мог объяснить, почему хочет их увидеть, но старался прийти на пляж пораньше, зная, что они уходят ещё до того, как самые заядлые пловцы собираются на утренний заплыв. Они выглядели как типичные европейские старички. Он поджарый жарой, смуглый, в модных молодёжных плавках-боксерах стоял на пирсе и делал круговые движения бёдрами. Совершенно не чувствовал свой возраст. Если бы не кожа, съёжившаяся, как куриная шея, точнее, не скажешь, то какие там годы? Она же, напротив, была полноватой, с ложбинками-канавками вдоль позвоночника, и даже грудь не висела мокрыми тряпочками, а уверенно лежала на животе, чем она гордилась и всегда старалась держать спину ровно. А вот руками, и это тоже было заметно, всегда была недовольна. Женщины стареют с рук, не с кистей, а с предплечей. Как-то в раз после тридцати предплечья перестают быть тонкими, такими, что можно обхватить указательным и большим пальцами, обвисают, раздаются, расплываются. Она всегда накидывала на плечи шёлковый палантин. Он держал ей полотенце, когда она надевала трусы от купальника. Она мазала его спину с ансозащитным кремом, растирая маленький бугорок, отложение солей на шее. Каждое движение, каждый жест был отработан даже не годами, десятилетиями. Они двигались как на киноплёнке — В какую сторону не перемотай, кадры не изменится ни на одно движение. Артём даже проверял. Вот она повернулась, значит, сейчас достанет полотенце, будет мазать мужа кремом только после того, как повесит плавки на скалу, не раньше. И повесит именно на этот выступ, ни на какой другой, и именно за правую часть. И полотенце она всегда складывала особым образом, тоже своеобразный ритуал, пополам и потом, загибая к середине, и никогда по-другому. А он всегда крепко держал её за руку, как маленького ребёнка, или так, как держатся влюблённые подростки, словно боялся потерять. Было ещё рано. Младенцы, которых привозили на море и орущих засовывали в ещё холодную воду, в этот час доедали свою кашу. Дети постарше досматривали мультики, подростки медленно просыпались и медленно вставали а матери лихорадочно собирали пляжные сумки, стараясь ничего не забыть купальник плавки игрушки ведерки салфетки памперсы жвачку полотенце еще одно панамки они любили это время, поскольку мамаши с их вечно озабоченными лицами и дети горланящие лезущие ноющие их говорят откровенно раздражали. Им нравилась ровная гладь моря, ещё не замутнённое телами и поднятым с дна песком, вода, последние утренние минуты тишины. Они на правах старожилов чувствовали себя здесь хозяевами, а все эти люди — так назойливые соседи, с которыми не имеет смысла ссориться, а проще сохранять дистанцию. «Вы давно сюда приезжаете?» — спросил Артём. Ему и вправду было интересно — К тому же он считал естественным поддержать разговор, раз уж они сидели рядом. «Давно, когда здесь еще было пусто», — ответила женщина. «Мы сами убирали пляж, пока не появилось это». Она кивнула в сторону бары и домов. «Здесь никого не было, только мы и наше место», — вступил в разговор мужчина. «За неделю не встретишь ни одного человека, и про этот пляж никто не знал». Им было жаль, что их место перестало принадлежать только им, и они были не в силах искать для себя новый, необитаемый островок. Он всегда заходил в воду с лесенки, чтобы сразу на глубину, позволял себе прыгнуть со ступеньки. Она с берега, чтобы не замочить голову. Он плыл до камня, она опять думала, что надо бы пристегнуть к плавкам булавку, на случай, если у него сведет ногу, возраст все-таки. Потом они садились рядышком на шезлонге. Он открывал книгу и читал вслух. Она всегда забывала очки, без которых не видела буквы, и всегда их искала, роясь в сумке, каждое утро. Ему нравилось вот так сидеть, чтобы она держала его за руку чуть выше локтя, слегка сжимая. Потом она шла домой, а он выходил в море. Молодёжная бандана, рубашка, спасательный жилет. Его лодка была самой маленькой в этой бухте, но он её обожал. «Поаккуратнее там!» — просила она. «А можно мне с вами?» — как-то не выдержав попросился Артём. Мужчина кивнул. Они плавали полчаса, и за это время мужчина не проронил ни слова. Женщина стояла на пирсе и смотрела на них, не двигаясь. «Надо возвращаться», — сказал он, поворачивая руль. «Мне жену пора завтраком кормить». Артём кивнул. Даже это совместное плавание не разрушило стену, которую они, эти два старика, построили между собой и всем остальным миром. «Устал?» — кинулась к мужчине жена, когда они вместе с Артёмом затащили лодку на берег. «Немного», — ответил он, хотя плавал меньше обычного. «Пойдём домой», — ласково сказала она, и протянула ему ладонь. Больше Артём не делал попыток нарушить их уединение и даже перестал приходить рано на пляж, замечая, что они невольно напрягаются, когда его видят. Мужчина далеко не уплывал и возвращался с уловом, угрём, парой рыбёшек, в особенные дни осьминогом. Она всплескивала руками и восхищалась. Ему это нравилось. Он ощущал себя добытчиком, мужчиной, который принёс пропитание. Он уходил в море, а она шла по ступенькам домой. К морю тянули соседи, те самые мамы с детьми. Дети роняли ведёрки, панамки и недоеденные печенье Она подбирала, звала детей. Дети, как правило, не благодарили, принимали как должное, хватали и неслись вперёд. Иногда она не выдерживала. «Надо говорить спасибо», — говорила она детям. Те кивали и спешили сбежать. «Ваши дети не говорят спасибо», — сообщала она, идущая следом замученной уже с утра матери. «Я им скажу спасибо, извините», — отвечала мать и уносилась следом за своими дурно воспитанными детьми. В тот момент ей совершенно было за них несовестно, а было страшно, что они на бегу свалятся с горы и расшибут себе голову. Иногда эти дети просто выводили из себя женщину. «Вы слишком громко говорите, это неприлично, вы мешаете остальным», — делала она замечание. Дети замолкали, но уже в следующую минуту начинали визжать, увидев раковину или медузу. Несколько лет назад у неё был инсульт. Обошлось. Всё восстановилось, кроме правой части лица. Гримаса неудовольствия перекосила рот и щёку. От природы добродушное мягкое лицо стало недовольным и брезгливым. Они жили вместе очень много лет, всю жизнь. У них не было никого, кроме друг друга, и никто им был не нужен. Ни дети, ни внуки, ни другие родственники — Все, кто был, уже давно умерли, а они жили. «Эгоисты!» — услышал Артём разговор двух мам, которым всегда доставалось от женщины. «Умрут и никого после себя не оставят. Какой смысл?» «А может, так и надо?» — откликнулся неожиданно для себя Артём. «Кому надо?» — удивилась одна женщина. «Это чисто мужской взгляд на жизнь». «Зато они любят друг друга», — сказал Артём. «А ради кого они жили?» «Ради друг друга», — ответил Артём. «Им повезло, что они вместе дожили до таких преклонных лет», — грустно сказала женщина. «Если бы один из них умер раньше другого, всё было бы по-другому». «Конечно, они на свежем воздухе, без забот и хлопот. А ты попробуй каждый день на износ жить. Когда рядом никого нет, ты одна и не можешь себе позволить лишний час в кровати поваляться». Даже в туалет нет времени сходить, и денег нет. Она неожиданно разозлилась и замолчала. Да, вы правы. Привычно в своей манере согласился Артем и улыбнулся. Это ведь здорово, когда мужчина тебя так любит до старости. То есть всегда, всю жизнь. Тут же оттаяла женщина. Смотришь на них, и хочется верить в такую любовь. Не верьте, так не бывает, отмахнулся Артем. «Бывает», — вздохнула женщина.